горевает виностре Бруар-Дель туано и славы поищ в школе судебной медицины туано к остров сотруднику Фаулем Амилем Бруар-Делем человеком который в 1870 году респерозноменил парижскую школу судебной медицины он женаве ещё Амвроазотрадьо пришественник Бруар-Деля он оказал себе судебной медицины в XVI веке консортом 61 по 1877 год, прославившую парижскую школу как во Франции, так и за её пределами. Теперь 47 лет ему, но он был верным последователем Бродерля. Его часто приглашали в суд в качестве эксперта, и он пользовался большим авторитетом. Когда Тланов получил задание в судебной медицине уже 80 лет, занималась изучением случаев смерти, связанных с повешением и удушением, и состоянием человека в этот момент. Изучались прежде всего патологические изменения, порождённые этими видами насильственной смерти. 30 лет назад Торгио рассмотрел эти проблемы в своей книге Повешение, задушение и удушение и открыл так называемые пятна Торгио Точкообразное кровоизлияние в легочной плевре или на сердце у быстро задохнувшихся. Впервые трагио исследовал удушение с помощью подушки, которую прижимает к лицу ребенка или беспомощного взрослого, и удушение сжатием грудной клетки, как бывает в дашке. У всех была в памяти сенсация, которую вызвал Лангрекке в 1888 году изучая в лаборатории гортань и борло трупы. Его помощник душил мертвого человека руками, веревкой, шнуром и тому подобным, а Лангриоте регистрировал, что происходит в это время в области гортани, трофеи и языка шейных артерий ЕМ. Еще свежее в памяти были опыты, проделанные румыном Миновичем в 1904 году, на самом себе, чтобы проследить ощущения, переживаемые человеком во время повешения. Ленович установил, через сколько секунд и при каких обстоятельствах появляется свист в ушах, потеря зрения и изменение цвета лица, блокирование кровеносных сосудов и потеря сознания. Он приготовил свои эксперименты лишь тогда, когда у него появились нестерпимые боли в основании языка, прод державшейся почти 12 дней. Бруар де републикав свою книгу в 1997 году, в ней подтожен его многолетний опыт и изложены результаты изучения мгновенной смерти, которая может наступить, если поразить определенные нервные узлы шеи. Он обнаружил, что верёвка при повешении оставляет strangulationную борозду, весь которой весит Это расположение узлы верёвки на затылке и сбоку. Странгуляционная борозда представляет собой затяжку на коже, которая засыхает и принимает тёмно-коричневый цвет. В первые сроки после странгуляционные борозды, когда вместо верёвки использовали шарф или чулок, такие борозды были менее отчётливо выражены и могли через некоторое время исчезнуть. Но уже только путы то с тронгуляционной бороздой образующейся на шее мертвого человека складки кожи, которые могут принять синеватый оттенок. Это же относится и к морщинам, которые образуются на старых крупах от закрытого воротника. Часто петли при повешении соскальзывают наверх. Тогда образуется двойная тронгуляционная борозда, а в середине между беднями кровоподтеки на коже. Есть фортекст, который наблюдается в случаях, при которых преступник вехрит свою жертву уже после убийства, чтобы имитировать самоубийство. Удевали в какой степени на основе травоподтёков судить, прижизненный ли это вех, или после наступления смерти. В крицигенной медицине разнитра новая проблема, которая, как мы видим, даже спустя полвека ещё не будет окончательно решена. Проблема свёртывания крови при жизни И после наступления смерти. Обычно лицо повешенного бледно, потому что доступ крови к голове молниеносно прекращается. Часто под давлением петли ломались хрящи, гортани и подъязычная кость. При удушении веревкой или инструментом типа веревки, что редко встречается при самоубийстве, что большая часть из себя действует об убийстве, на шее остается след удушения. Он образует линию вокруг шеи. Лицо в таких случаях приобретает зеловый оттенок, потому что часть артерии, по которым кровь поступает к голове, не блокирована, а вены блокированы. Появляются синяки на шее и точечное кровоизлияние на лице и щитовидное железе. Чаще, чем при повешении, встречаются сломанные крещи гортами. Удушение руками также оставляет характерные следы. Переломы при всей гортани и подъязычной кости, едва заметные царапины от ногтей. Подкожное кровоизлияние, засохшие места и кровоизлияние в мышцах встречаются чаще слева от гортани, где лежит большой палец убийцы. Еще ярче выражен застой крови в голове, лицо может подтвернеть. Глаза вылезают из орбит. При вскрытии часто обнаруживается большое скопление крови в мозгу, в легких и правой стороне сердца, а также уже известные пятна торгио. 10 апреля 1905 года Туанно принял мадам Чарлис Вебер с сыном Морисом в госпитале Сан-Антуан для обследования. Он попросил мадам Вебер рассказать о событиях происшедший с 5 апреля в пассаже Гуд-Дуор. При этом он узнал, что следы на шее Мориса постепенно бледнели и накануне 9 апреля исчезли. Затем ассистент обследовал мальчика, пока то оно просматривал записи в России Саяна и Селестра о состоянии Мориса 5 и 6 апреля. Наконец он сам обследовал ребенка и продиктовал свое заключение для следователя. Морис... Полный здоровый ребёнок. На его шее нет никаких следов насилия. Всё это может быть результатом того, что следы предполагаемого покушения за прошедшее с того момента время исчезли. Не исключено также, что показания матери Марии со лжи, и что удушье было результатом судорог полосовой шеи, часто встречаемых у детей. В раке госпитале Бритона предполагали, что нашли следы удушения. Но мы, писал в своем заключении Туану, такого вывода сделать не можем. 14 апреля вытопали гробы Жоржет, Сюзанны и Жермен Вебер. Туану нашел, что труп Жоржет хорошо сохранился и может дать необходимые данные. С привычной уверенностью он приступил к вскрытию. Выводы? На шее нет никаких патологических изменений, химики отсутствуют что в мышцах шеи нет кровоизлияния. Подъездочные кости сосуды шеи не нарушены. В левом легком небольшой туберкулезный отряд. Все прочие органы здоровы. Шея Сезанны тоже была чистой, на ней не было повреждений. Лишь вскрытие груди помогло обнаружить небольшое, но явное кровоизлияние в большой мышце сердца. То оно констатировало что это прижизненное повреждение. Но несмотря на это, его заключение было отрицательным. Никаких повреждений позвоночника, скани трахеи, никакого застоя крови в лёгких, никаких пятен кардио. Все органы здоровы. Кровь же менн сохранился лучше всех. Результаты обследования госпиталя. На поверхности шеи никаких следов насилия, никаких повреждений гортани и языка. В лёгких Незначительный застой крови и прочие органы здоровы. Вечером того же дня то оно передал свое заключение Лейбе. Он описал также, какие патологические изменения встречает судебная медицина в случаях удушения. Но чтобы поставить в судебную медицину диагноз удушения и салон, нужны хотя бы некоторые из перечисленных признаков. Сядет не у жоржет, не у жермен, таковые не найдены, то нельзя предположить, что они были задушены. Что касается Сезанны, то на ее шее обнаружен тенец. Но было бы авантюризмом на основании этого утверждать, что ее задушила Жанна Веберс. То оно продолжалось. Вскрытие не обнаружило патологических изменений, позволивших судить о причине смерти. Но это известно случая естественной смерти, не оставляющей в органах никаких изменений. Например, типичная для детей тенец судороги, голосовой щели или псевдогистерит. Туанно резюмировал «Сезанна, Жоржет и Жермен могли стать жертвой естественного удушья, которое не оставило патологических изменений в организме». На следующее утро Туанно закончил свой отчет о вскрытии Марселя Вебера. Он не нашел никаких болезненных изменений в его организме, тем более признаков удушения. Вывод был таким – И вот этот круг исключает гипотезу насильственной смерти путём удушения. Разъяснения следователя ЛЭД, наступившие после первого экспертного заключения туано, относительно смерти марселя Вебера, перешло в своего рода неуверенность по мере поступления последующих заключений. Непостижимы были противоречия между результатами расследования и заключениями туано. Хергер Лидер относился к тем, кто глубоко верил в прогресс медицины, а следовательно и в судебную медицину. Всё же в апреле и июне 1905 года он запросил ещё раз всех свидетелей. Совторное расследование ещё больше убедило его в том, что Жанна Вебер причастна к смерти детей. Следователь Лидер ещё раз изучил книги Сержё Небруар де Ле Бур о доле рабдушения. 21 июля он передал Туано все следственные материалы для производства новой экспертизы с учетом показаний всех свидетелей. Лейбе особенно просил учесть показания врачей Сайяна, Севестра и Лабелия. И наконец он спросил, о чем могут свидетельствовать упорные показания челикцев, что руки Жанны Вебер каждый раз находились под одеждой детей на их груди. У терпением Лебеж ожидал результатов нового исследования. С конца августа был получен отчёт Планов. Это был подробный отчёт, но уже прочитав его первые страницы, я понял, что он ни на шаг не продвинулся вперёд. Слово в слово поставил свои первые заключения. Причины, не отёжает, были судороги голосовой щели, а жермен в судороги голосовой щели, у Жанны в судороге, Марселя все в до десяти. Показания свидетелей о следах в виде борозды на шее, о фиолетовых и почерневших лицах детей, о вылезших из орбит глазах он категорически отклонил как ненаучные. Он писал, подобные утверждения лиц, не имеющих медицинского образования, абсолютно неубедительны, что оно коснулся вопроса возможности удушения детей Жанны Вебер путем сдавливания груди. Но он сделал это, не разобравшись лично в этом вопросе, а лишь ссылаясь на опыт Тордио 1870 года, который рассматривал возможность смерти от сдавливания груди в случаях конкузии или при большой датке. Тордио отмечал в таких случаях множественные ранения на теле потерпевшего. Вскрытие же писал Туанос. Он показала нам никаких роднин, которые сопровождают удушение путём сжатия груди. Он заявил, что при положении будто можно удушить ребёнка, стиснув его грудь, эвангелистичные винтесценции и его заключение было: предположение насильственной смерти Джорджа Вебер научно необосновано. Это относилось также и к Жермен, Сюзанне и к Жанне Масселю. В самом конце Туанно написал, что только Морис был обследован медиками в госпитале Бретона, и их наблюдения дают возможность предположить обымевшие место попытки удушить ребенка. Но отчетливо чувствовалось его недоверие свидетельствам Саяна и Севестра, потому что они исходили не от судебных медиков. Лейде принял заключение к сведению, как бы Туанно было, Мне на ставе, на слух точки зрения, следде был убеждён, что Жанна Вебер виновна в смерти детей. Прокурор Жолидман возбудил против неё дело о буйстве и покушении на убийство. Но само следствие с трудом разбиралось в то, проходило под влиянием противоречий между результатами следствия и судебными медицинскими экспертизами. Президент суда Бертолюс глубоко веривший в науку и прогресс, тоже под впечатлением от показаний свидетелей перенёс это заседание сюда в декабря 1905 года на январь 1906 года. 18 января он поручил профессору Бурдерю совместно с Туано просмотреть дело и вынести со заключение. Бурдерю было уже 78 лет. Лишь несколько месяцев отделяли его от смерти. Позднее вообще сомневались, что он лично смог заниматься порученным ему делом. Другие же обвиняли его в том, что он под влиянием славы потерял самокритичность. Как или иначе, спустя несколько дней суд получил заключение, подписанное Бруарделем и Туано. Оно подтверждало мнение Туано во всех деталях и кончалось словами «связь». Наше познание в судебной медицине позволяет констатировать, что в области шеи, рта и носа нет никаких следов насилия. Мы не можем научно подтвердить гипотезу удушения путем сдавливания груди. Когда 29 января 1906 года начался процесс над Жанной Беппер, прокуроры Велегмана и президента суда Бертолюса беспокоили противоречие между судьбами личной убежденности в имя подсудимой и глубокой верой в науку. Над ними витала тень Туаной и Бруарделия. Что значили имена врачей Саяны, Севестра или Лабеля по сравнению с именем Бруарделия? Что значили имена простых госпитальных врачей по сравнению с именем, в котором связана слава с французской судебной медициной? Что значили другие свидетели, простые люди из Гудорг, что останется от их показаний при очной ставке с планой защитой, которая сумеет так их запутать и использовать их невежество, что они в конце концов начнут отрицать то, что видели собственными глазами. Утром 29 января в поворот здания суда собралась колпа матерей и отцов, для которых обвиняемая под именем убийца из Гудор стала и вся демада пожирающим детей. Их инстинкт взывал к мести убийцы, сидящий с тупым выражением ветра на скамье подсудимых. Но можно было быть уверенным, что инстинкт людей там, на улице и здесь, в зале суда, так же быстро восстанет против прокурора и суда, если защите удастся с помощью Бруардели и Туано из проклятой убийцы сделать невинно преследуемую, подверявшую родных детей и мать. Можно было не сомневаться, что защита Только эту цель и вставила ты с собой. Пройдя Амина, толпы у ворот сюда, в зал вошел мэтр Генри Роберт, ставший видной фигурой современной дела Гуфея Габриэллы Бомпар. Роберт взял на себя за титул Жанну Лебер. Он был человеком, который не мог упустить лучше стать участником такой констанции. Уже через день сбились худшие предположения Геолегмана. Роберт запутал свидетелей обвинения, в том числе и в России, запутал в противоречиях и высмеял якобы имевшиеся следы удушения. На этом фоне выступил Туано со своими тезисами самоуверенно, снисходительно и ни в чем не сомневающийся. Уже вечером 30 января Зеоризман был вынужден предложить оправдать Жанну Вебер. Впервые проявились какие-то чувства на лице подсудимой. Она положила свою руку Роберту и крикнула своему мужу, чтобы он подошёл. Скажи, что ты признаёшь мою невиновность, потребовала она. В наших произошла перемена, которую предвидел Зигманд. Мужчины и женщины аплодировали и пытались вынести Жанну Вебер на руках. Уже в венгерском номере журналы о назвы общественной драмы и судебными медицины с ожидаемого под редакцией в Бруарделе появилась статья «Бруарделе и то оно» у дела Жанны Вебер. Она содержала все протоколы, расследования, экспертиз, а также вступления авторов, которая кончала словами. Открытое слушание дела в суде все выяснило. Противоречие и заблуждение свидетелей произвели такое глубокое впечатление на судей и причастных заседателей, что нашим заключениям было легко отнести оставшиеся пункты обвинения. Ни Бруардель, ни Туано не ведали в тот момент, что дело Жанны Вебер лишь начинается, и что им и парижской судебной медицине предстоят испытания, избежать которых Бруардельу помогла лишь смерть. Он умер 23 июля 1906 года.